Хватит писать эти лживые смс Твоим рукам не достать уже моих небес Я на отрез, начну с чистого листа Переступив себя, нет пути назад Где ты была, когда я сходил с ума Когда весь мир рухнул и сгорел до тла Когда солнце перестало мне светить Когда порвалась нить, не хотелось жить Звонил, говорил я больше не могу Вернись ко мне, прошу, я все прощу Среди миллионов лиц лишь твоя ищу, и на пустых страницах о тебе пишу. Я буду сильным, я все переживу. Ты не увидишь моих слез, я не покажу. И все, что было, останется лишь между нами, нашим секретом и нашей тайной. История нашей любви Глубокий оставила след, Расходятся наши пути. Сердец, и все еще ищем ответ У каждой любви конец Нас нет Лучше бы и вовсе Нам не знать друг друга Лучше бы и не было бы дня Когда моей груди участились Сердце стуки В глазах дошглась Любви искра Сколько можем мы с тобой Ходить по кругу Лежать в углу И плакать в тишине Как ни крути тебя никогда Не забуду Тех моментов с тобой на интене. Я больше не признаюсь, что так скучаю Больше не скажу, что так люблю На лице улыбка, а сам по краю Без смысла, просто по течению плыву Я буду сильным, я все переживу Ты не увидишь моих слез, я не покажу И все, что было, останется лишь между нами Нашим секретом и нашей тайной История нашей любви Я als het ware, laat Naar onze liefde, op vakje stamde laslief. Naar je het hart, maar we zijn nog niet.